Различие между каковы вещи и вещи существуют. Диалектика, предложенная Хайдегером, немецким философом XX века, проливает свет на этот парадокс. Он высказал идею о двух модусах существования, повседневном и онтологическом. Онтология от греческого «онтас» – «бытие существования», то есть «наука о бытии». В повседневном модусе мы поглощены тем, что вокруг, и интересуемся, каковы вещи. В онтологическом же модусе, в модусе осознания бытия, мы сосредоточиваемся на чуде бытия как такового и восхищаемся уже тем, что вещи, и мы сами, есть, то есть существуют, обладают бытием. Здесь пролегает ключевое различие между подходами, каковы вещи, и вещи существуют. Поглощенные повседневным модусом, мы обращаем внимание на такие незначащие моменты, как внешность, стиль одежды, богатство, престиж. С другой стороны, живя в онтологическом модусе, мы не только лучше осознаем бытие, смерть и другие неотъемлемые свойства жизни, но приобретаем больше желания и возможности значительно изменить мир. Мы готовы взять на себя основную задачу человека – построить истинную жизнь, наполненную смыслом, деятельностью, основанную на чувстве связанности с людьми и ведущую к самореализации. В пользу этой точки зрения говорят многочисленные рассказы о резких и бесповоротных изменениях, вызванных ситуацией конфронтации со смертью. В течение десяти лет я активно работал с пациентами, которым грозила смерть от рака. Я обнаружил, что вместо того, чтобы погрузиться в парализующее отчаяние, Многие из таких больных, напротив резко менялись в лучшую сторону. Они перестраивали свою жизнь, меняя приоритеты, начинали относиться к мелочам, так, как они того заслуживают. Эти люди почувствовали себя вправе не делать того, чего им на самом деле не хотелось. Они начали глубже общаться с теми, кого любили и по-настоящему ценить самые простые явления жизни: смену времен года, красоту природы, прошедшее Рождество или Новый год. Многие люди рассказывали, что стали меньше бояться других людей, более охотно шли на риск, меньше боялись быть отвергнутыми. Один из моих пациентов в шутку заметил, что рак излечивает психоневроз, а другой сказал так. Как жаль, что для того, чтобы научиться жить, мне понадобился рак, исковеркавший мое тело.